71. Присев на курточки у тела Гефеста, Тееры дает почти десять минут. Наконец ее слезы иссякают, она внимает из экстрактора кристаллы и, дрожащей рукой, подносит его к своему виску. Перед ней проходят детство и юность Гефеста. Его жизнь плейбои, бегство из тумана. Она видит его цели, переживает вместе с ними то, о чем они не рассказывали никогда и никому. Те травмы, которые их связали, и боль, которую они делили на двоих. Мучения наслаиваются одно на другое. ты становится понятно, Непреклонная вера Гефеста в необходимость внешнего контроля над человечеством. Никто не мог бы вынести то, что вынес он, и добровольно согласиться выпустить людей на свободу. ты опускает кристалл, тяжело дыша и вытирая слезы. Элли будет безутешна, когда узнает, что Гефеста больше нет. Она так сильно его любила. Т. снова касается кристаллом виска, и воспоминания продолжаются. Она видит Нияму на сцене в прогулочном дворе. По ее лицу видно, что она недавно плакала. С театральной интонацией, как всегда, когда она выступала перед публикой, Нияма обращается к жителям деревни. «Я дарю будущее вам!» говорит она, разводя руками. «Я хочу, чтобы вы построили свое общество без нашего влияния. Люди в блэк останутся запертыми до тех пор, пока вы не решите, что их можно выпустить. Вы станете лучшими старейшинами, чем мы». Тут воспоминания дают сбой. Видимо, начиная с этого места, память была стерта, и экстрактор извлек отрывки из подсознания Гефеста. Вот праздник перед смертью Ниемы в самом разгаре. Гефест ходит по двору взад и вперед, и все, что он видит, оскорбляет его. Он видит, как играет оркестр, танцуют жители деревни. Он видит, как они раскрывают хохочущие рты, и ему кажется, что они смеются над ним. Не веселы только Клара и Эмори. Клара вырезает птичку, с трудом сдерживая слезы, а Эмори что-то шепчет ей, видимо, успокаивает. Наверное, они узнали про а значит, Ниема действительно раскрыла им всю подноготную. Со скрипкой в руках стоит рядом с Ниемой Хуэй. Кажется, они перешептываются. Голова Ниемы опущена, она почти касается своей собеседницы лбом. Хуэй сыграла очень плохо, и мать Гефеста утешает ее. Тея чувствует его боль. Он возмущен тем, что она заботится об этой музыканше, как о дочери. Когда он был маленьким, она никогда не вытирала его слезы, не говорила с ним так нежно. Почему Нияма так любит жителей деревни? Почему они достойны ее любви, а он нет? Они же просто мулы, вещи, бесполезные предметы. Сколько раз он покупал их в подарок другим людям еще до тумана. Это хуэй. Да она даже на скрипке сыграть толком не может, а еще считается самой талантливой из них. И теперь им будет принадлежать весь мир. Воспоминания продолжаются новой сценой насилия, как когда-то в тумане. Память Гефеста сохранила мало подробностей, только шок. Жители деревни наваливаются на него, хватают его за руки и за ноги, прижимают к земле, не отпускают. Он отбивается, расшвыривает их во все стороны. В толпе он видит Тею. Жители деревни схватили ее и держат. Она отчаянно кричит, зовет его, и тут кто-то подходит к ней. Кто это? Хуэй? Что у нее в руках? Нож? Ярость Гефеста вырывается наружу. Он раскидывает жителей деревни, словно кегли, и бросается на выручку к Тее. Хватает со стола нож Клары и бьет им в грудь Хуэй. Из ее рук выпадает шприц. Гефест выдергивает нож и замахивается, готовый нанести новый удар, но тут перед ним вырастает неяма и кричит, чтобы он остановился. Но Гефест не успевает остановить замах и чувствует, как лезвие пробивает грудь матери, а ее теплая кровь заливает ему руки. Появляется Тея с медицинской сумкой в руках. Жители деревни окружают его, повисают на его руках и ногах. Последнее, что видит Гефест... Это лицо Иогана, который, подняв над головой камень, бьет его в висок. Т. с отвращением отбрасывает кристалл. Гефест не терял самообладание, он напал на Хуэй не без причины. Не первой напала на него и на Тею, а он лишь защищался. Рыдание рвется из груди Теи, но она подавляет его. К ней подходит Эмори, бледная как смерть. Почему ты убила его? спрашивает она изо всех сил, сдерживая гнев. Мы же объяснили тебе, что не хотим его смерти. Тея встает, вытирая глаза тыльной стороной ладони. Гефест сам покончил с собой, тем спас 61 твоего друга. Властно, произносит она, ты должна благодарить его, а не злиться. Он пожертвовал собой точно так же, как были готовы пожертвовать собой вы. Благодаря Гефесту у нас есть фермы, где можно производить еду. И что еще важнее, у нас есть доступ в Блэкхит». «Это ненадолго», — говорит Сет, врываясь в школу следом за дочерью. «Убийство не сработало. Туман приближается».